Глава девятнадцатая. Собаки, собачья смерть. Яркое солнце величественно выплыло из-за горизонта, вытягивая тень городской стены. Над кузнями и пекарнями занимался сизый дымок. Под мастерью спешили разжечь горны до прихода мастера, а пекари готовили горячий хлеб на радость горожан. Смурные, невыспавшиеся люди покидали свои дома и угрюм обрели по ранним делам. Полусонные стажи, борясь с и вынимали из пазов балку засова, освобождая створки ворот и кассирить задерживающуюся смену. Сменщики явно не спешили к утреннему открытию врат, что давно уже стало традицией. Кому хочется с утра пораньше ворочать тяжелые створки? Стражники, смирившись со своей участью, ухватились за два здоровенных железных кольца и на садных потянули тяжелые створки. Даже усач сержант в этот раз не филонил, а втянув массивные брюхо, тянул на равных с подчиненными. При этом он единственный, кто продолжил сотрясать воздух небесными карами, что обрушится на головы ленивых сменщиков. Ворота, наконец, поддались, и створки медленно поползли в разные стороны. Привратную площадь огласил жуткий скрип несмазываемых годами петель. Редкие прохожие ускорили шаг, спасая свои уши, а стажи продолжали тянуть, обливаясь потом. За скрипом и матом сержанта они не расслышали нарастающий топот, поэтому, когда створки разошлись на пару метров, на превратную площадь воролись садники на взмыленных скакунах, по пути чуть не стоптав опешивших стражников. Облаченные в черную пластинчатую броню наездники осаживали коней, ставя их на дыбы. Черные, окантованные золотом плащи, взметались за их спинами. Набравший усатый сержант резко выдохнул и склонился в пояс и принялся махать рукой подчиненным, чтобы они повторяли за ним. Но прибывшим было глубоко наплевать на кланяющихся стражей. Стоило последнему всаднику заскочить в ворота, как из десяток развернулся и умчался к центру города. Когда пыль от конских копыт начала оседать, сержант позволил себе разогнуться и облегченно выдохнул. — Господин сержант, а кто это был? — спросил один из подчиненных. Совсем эти этиорист уже охамели, — пророчал второй, за что мгновенно слоптал под от сержанта. — Молись, чтобы твои слова не донесли графу Аруэду Нарбурскому. Это был он с личной гвардией. Если не дай святолики он узнает о твоих словах, то виселица для тебя станет манной небесной. Паленый уже сутки не вылезал из королевского приюта. Он беспробудно пил, пытаясь унять раздирающую его злобу. Проклятый орк ускользнул, и все было напрасно. Соратники из серой гильдии начали смотреть на него косо, а злые языки принялись шептать, что он потерял хватку. Ведь именно он предложил таверну Марты как новую штаб-квартиру гильдии после принятого на сходке решения о частичном выходе из тени. Слишком уж удачно располагалась ее таверна. Да и само здание как-никак лучше подходило для их целей – просторное двухэтажное строение с огромным подвалом, которым так удобно хранить контрабанду. При желании ценой небольших вложений его можно было бы превратить в настоящую крепость. Но ну, а главное это то, что за одной из стен подвала располагался выход в древней катакомбы. Эта сеть древних тоннелей, черт знает кем и когда построенная, вела за пределы Варны и имела выходы не только в пустоши, но и на другой стороне города, недалеко от основного торгового тракта. Герцег давно использовал их для доставки особых товаров. Он предложил честную цену, но старая эстервина отец отказалась продавать заведение. Паленый не стал бы страшной гильдией, если бы не умел добиваться своего. Месяц они с парнями терроризировали заведение старухи, отваживая посетителей и загоняя Марту в долги. И вот когда осталось лишь чуть-чуть надавить, появился этот выкормш скурута и порушил все планы, при этом еще и публично унизив его. Паленый врезал сердцах по столу кулаком так, что подпрыгнула посуда, а продажные полуголые девки испуганно сжались. Одно воспоминание рожи Дедмира, у которого пришлось выкупать свое добро, приводило его в бешенство. Этот наглый гном просто издевался над ним. Ухватив со стола бокал крепкого вина, паленый его ее углоткой и прижал одну из девок так, что та вскрикнула. Он обязан был отомстить. Подобный позор смывается лишь кровью. И у него почти получилось. Довольные да, положили всех наемников, за чьи услуги он надал немалые деньги, но отравленная стрела нашла свою целью. Он, лично скрывшись под покровом невидимости, наблюдал, как чумной яд болотника скрутил зеленого ублюдка. Но когда казалось, что все, тварь вот-вот сдохнет, мешали чертовой бабой и вытащили эту тварь буквально с того света. Ну как, скажите, как? До этого момента он считал, что от чумного яда болотника нет спасения. Да он стоил бешеных денег, но гарантировал успех. Даже просто попав на кожу, убивал человека за десяток минут. От размышлений его отвлек шум в общем зале. Паленый расположился в ложе для элитных гостей, и от общего зала ее отделяла плотная занавесь. Глянь, что за чертовщина там творится, приказал он одной из шлюх. Девка кивнула, и призывно виляя бёдрами, подошла к занавеси. Сдвинув ее край, она истерично пискнула и выскочила наружу, а следом в ложу ворвались закованные в черную броню воины. Паленый попытался вскочить и вынуть оружие, но спустя мгновение был надежно прижат к столу, уткнувшись лицом в обедке. Оставшиеся шлюхи испарились, а в ложу вошел еще один воин. Усевшись напротив, он снял глухой шлем. Наполеона взглянули привыкшие повелевать глаза. — Слышь, Ариста, — зашипел Паленый, — ты совсем страх потерял. Ты знаешь, с кем связался. Если твои ублюдки меня сейчас не отпустят и не извинятся, тебя сам император не спасет. Аристократ выслушал его угрозы спокойно. На холеном лице не дрогнул ни один мускул. Дождавшись, когда он закончит, гость заговорил. «Господин Паленый, позвольте представиться, граф Аруэт Нарбурский, капитан имперской гвардии». По спине Паленого пробежали мурашки. Он слышал это имя, а еще он знал, что за глаза этого человека звали цепной пес императора. а его жестокости ходили легенды. Знакомый купец ему рассказывал, что в одной из провинций, куда император отправил своего пса усмирять мятеж, по сей день вдоль торгового тракта стоят столбы со свежеванными заживо детьми и женами мятежников. и снимать мунифицированные трупы запрещено под страхом смерти. Но не был трусом и понимал, что граф не дурак. Здесь Варна, а не столица. И без полноценного боевого легиона даже цепной пес императора борзеть не станет. «Да хоть сам император!» — прорычал он. «Псов своих убери!» Граф устало вздохнул, и он уголком глаз увидел блеснувший резвие кинжала. На секунду в голове забилась паника, умирать ему не хотелось. но мозг тут же проследила аской болью, разгоняя остатки хмеля. Когда боль чуть отступила, он скатил глаза на свою руку. Кисти, фаланги и пальцы были раздроблены и торчали под неестественными углами. — Господин Паленый, я не задержу вас надолго, — граф равнодушным голосом. — Если вы честно, ответьте буквально на пару моих вопросов, то мы вас покинем, более не подчиняя страданий. Вы согласны? Паленый засипел, набирая в легкий воздух сквозь сжатые от боли зубы, намереваясь послать подальше холеного ублюдка. Но стоящий рядом черный вдавил на вершие кинжала, воспалеченный кисть так, что вместо матерных слов из его глотки вырвался лишь стон боли. «Подумайте, уважаемый, прежде чем отвечать, я, конечно, спешу, но пара минут у нас есть», — произнес граф, наблюдая за его мучениями. «Я в любом случае получу ответы на свои вопросы. Цена в данной ситуации для меня не имеет никакого значения». Вот же ублюдок, — подумал Паленый, переведя взгляд с рожи графа, на выскобленные доски стола. Вот за что боги так прогневались на него. Сначала этот ублюдочный орк порушил все планы и публично унизил его так, что кропотливо создаваемые долгие годы репутации затрещало по швам. Теперь еще и этот имперский пес. Да после беседы с ним, если он даже чудом выживет и ничего ему не скажет, его на порог серой гильдии не пустят. Он же даже полок тишины не потрудился поставить. А в этом городе даже у стен есть уши. И что прикажете теперь делать? Ладно, плевать, главное выжить, а там посмотрим». Приняв решение, он поднял глаза на графа и произнес. «Милорд, я готов ответить на любые ваши вопросы, но вы должны понимать, что Гидди умеет хранить свои секреты. Стоит мне открыть рот, и магическая печать убьет меня. Но если в вашей сети есть маг света высокого ранга, способный ее нейтрализовать, я готов к сотрудничеству». Эти слова дались ему тяжело. Он прекрасно понимал, что обратной дороги теперь нет, и после этого разговора если граф не прикажет его убить, как ненужного свидетеля, ему придется бежать из города. Бежать быстро и без оглядки. Гильдия не прощает предательство. И дорога у него только одна в пустошь. На территории империи его быстро найдут и убьют. И смерть легкой не будет. Но ничего, он сможет уйти через катакомбы. Есть там пара известных, только ему троп. Нужно будет Продержаться в пустоши какое-то время, пока все уляжется, а там все наладится. Глагон успел кое-что скопить за эти годы. Ха-ха-ха! — рассмеялся граф. Паленый взглянул на него удивленно, не понимая причины подобной реакции на его слова. Граф заметил его взгляд и, справившись с эмоциями, пояснил. — Вы идиот, господин Паленый, но это ваши проблемы. Меня не интересуют дела гильдии. Я капитан имперской гвардии, а не комиссар тайной канцелярии. и мне плевать на ваши воровские делишки. — Но тогда что вам от меня нужно? — спросил он изумленно. — Меня интересует, куда отправился наш общий знакомый орк со странным именем Александр. Паленый утнулся лбом в столешницу, осознав ошибку и всю глубину задницы, у которой оказался по вине проклятого орка. Он подписал контакт с Вольным Братством и позавчера на рассвете покинул Варну с их караваном. И куда отправился караван графа появился интерес. — В пустошь. Они держат путь в цитадель братства, что на границе вольных земель. Как быстро движутся, и сколько их человек. Идут пешком, их небольшая десятка, но воинов всего трое, — ответил Паленый равнодушно. Остальные — крестьянский сброд. — Понятно. Благодарю вас, господин Паленый, и всего хорошего, — произнес граф, подымаясь из-за стола. Чёрные отпустили его и вышли следом. Паленый еще с минуту сидел, уставившись на плотную занавесь, невидящим взглядом, а потом сорвался с места. Выскочив в пустующий общий зал, даже за стойкой не было вечно трущего стакана гнома, он рванул на кухню. Здесь тоже было пусто, и ему никто не мешал. Ухватившись за здоровенный чурбак для рубки мяса, он сдвинул его в сторону. Под ним оказался небольшой круглый люк, не раздумывая ни секунды, Паленый его распахнул и приднул в темноту. Спустя два часа на небольшом холме, покрытом стеблями жесткой серой травы, открылся небольшой искусно замаскированный люк. Паленый вырвался наружу и аккуратно прикрыл его за собой, сдавлено шипя от боли. Дорогущее зелье восстановления исцелило его кисть, но ничто в этой жизни не дается даром. Рука все еще болела и чувствовала сонно чужая, да и похудела на пару килограммов. Как следствие испытывал дикий голод. В тайнике в катакомбах хранилось много чего именно на такой случай, но вот воды и пищи там не было. Слишком скоропортящиеся это вещи. Бегло осмотревшись и убедившись в отсутствии опасности, он улегся среди стеблей, распавил серый плащ с нашитыми на него полосками ткани и приготовился ждать. Такие плащи использовали многие, кто ходил в пустошь. Простая и надёжная маскировка ткань хорошо скрывала контуры тела и сливалась с серым пейзажем, а главное — никакой магии. пустоши хватает тварей, для которых эманации магии, что запах свежей крови. Главное, что его не смогут заметить с надвратной башни, а то, мало ли, примут за лазутчика и всадят арбалетный болт на всякий случай. Ждать пришлось недолго. Спустя пятнадцать минут из ворот города уехали знакомые черные всадники и по едва заметной среди жухлой травы дороге быстрой рысью. «Вот же идиоты!» — подумал Паленый. «Кто же по пустоши на лошадях, да еще рысью носится?» Привыкли в своей империи безоружных крестьян до да бешеных орков гонять и решили, что они охренеть, какие опытные воины. Но ничего, пустошь быстро вас жизни научит. Когда всадники пронеслись мимо его укрытия и удались на достаточное расстояния, он поднялся из своего укрытия и пригибаясь среди высоких стеблей, двинулся им вслед, внимательно смотря себе под ноги. Пустошь не любит идиотов. Даже здесь у самых городских стен можно нарваться на крысоволков или угодить в ловушку молодого песчаника. Он нечасто бывал в пустоши в последние годы, но в молодости успел побродить с охотниками за артефактами не один год и даже выжить. Шрам на его лице был тому доказательством. Отойдя от крепостной стены шагов на двести, он поднялся в полный рост, вышел на дорогу и двинулся быстрым шагом по следам графа и его людей. Да, пустош не любит спешки, но ему все равно нужно спешить. Если он не хочет ночевать в степи, стоит поторопиться и пытаться добраться до близнецов к ночи. Дорога петляла, словно ползущая среди ровной степи земля. На первый взгляд, это казалось абсурдом. Зачем обходить по широкому кругу ровные, как стол, участки, трава на них ничем не отличалась от степи вокруг? Но у много опасности, и не стоит лезть на рожон, когда есть протаренный, до тебя, безопасный путь. Короткие тропы здесь ведут лишь к смерти, и он это очень хорошо усвоил в свое время». А вот графы его люди не обладали подобным опытом и зачастую срезали изгибы, перли напрямую, топча высокую траву, за что и поплатились. Солнце было уже в зените, когда паленый, двигаясь по следам всадников, наткнулся на воронку песчаника. Подлая тварь подрывала песок, создавая полость под поверхностью и заполняя ее собой, раздувшись, словно воздушный шар. На поверхности при этом не осталось никаких явных следов, только очень внимательный проходчик мог заметить чуть буквально на сантиметр просевший грунт, очерчивающий идеальную окружность. Тварь вела подземный образ жизни и не имела глаз, но хорошо чувствовала колебания земли. Стоило жертве оказаться над ней, и песчаник тут же сдувался, обрушивая сыпучий песок с невнимательной жертвой. Выбраться из такой ловушки было крайне сложно, особенно с учетом твари на ее дне, что лупило по сыпучему песку своими щупальцами, отчего он осыпался, увлекая жертву за собой. Мерзкая тварь погубила не одну тысячу невнимательных проходчиков. Вот и люди графа нарвались. Коловной дозор из пары всадников на полном ходу влетел в расставленную монстром ловушку. В песчаной воронке он обнаружил пять трупов. Двое всадников с лошадьми и молодой песчаник, пронзенный копьем. Тварей всего пара лет от роду. Была бы постарше, и ее хитин уже так просто копьем было бы не пробить. Граф, похоже, сильно спешит, раз не даже похоронить своих воинов, а просто бросил их трупы на растерзание местному зверю. Ничего, скоро все их трупы достанутся милым зверушкам, и он приложит все силы для этого. У блюда користа сгниет среди жухлой травы, и ему не поможет закон. Здесь пустоши действует один закон — закон крови и стали. А потом настанет очередь проклятого орка. Пареный скинул рюкзак и достал из него моток крепкой веревки, вынул из ножен кинжал и вбил его в землю, накинул на рукоять веревочную петлю и подергал, проверяя надежность конструкции. Кинжал выдержал плотная земля, надежно держало лезвие, а много ему и не надо. Он же не по вертикальной скорее карабкаться собрался. Спустившись в воронку, он обшарил трупы. пара десятков золотых и горсть серебра. Небесствует имперской имперская на более ценной добычей стали две фляги, наполненные водой, хлеб, сыр и вяленое мясо. В тайнике под городом у Паленова было припятано много полезного на случай экстренного побега, но воды и пищи там не было, но не хранятся они долго. Амуреты стазиса и ретефактные сумки с тем же эффектом ему были не по карману. У него возникла мысль срезать пару кусков мяса с лошадиных тушь, Свежее мясо, жареное на углях, будет намного вкуснее, чем жесткая солонина, но он отбросил ее. До близнецов ему никак не успеть, а ночевать в степи, загухая ароматом крови и парного мяса и способ самоубийства, даже здесь, у стен города. Выбравшись и смотав веревку, он поспешил убраться от места схватки, пока какая-нибудь стая крысоволков не пожаловала на запах крови. Он и так рисковал, но добытые фляги с водой делали риск приемлемым. Найти следы графа и его людей не составило проблем, они их не скрывали. Бросив взгляд на примятую траву и отпечатки копыт, он ухмыльнулся. Черные сделали выводы и спешились. Теперь они продвигались осторожно, а это снизило их скорость. Значит, и ему нужно быть начеку. Видимость плоской, словно стол степи, приличная, и его могут заметить». Когда край светила коснулся горизонта, взору паленого предстало зрелище, от которого он, не раздумывая, рухнул в траву и сжал кулаке древний амулет, висящий на груди. Артефакт сработал, укрыв его пологом невидимости. Вещь баснословно дорогая и имеющая ограниченный ресурс, но то, что сейчас летело над океаном серой травы, заставило ее забыть о бережливости. Рой, небольшим черным облаком, двигался в десятки метров над землей. Не веря своим глазам, он поражал взглядом неминуемую смерть. Никогда раньше он не слышал о том, что подобные твари встречались здесь, на окраине пустошей. Его наставник рассказывал о них. Летучие мыши-вампиры размером с ладонь взрослого человека были бичом пограничных земель, болота печали. А огромные стаи, насчитывающие сотни, а иногда и тысячи тварей, могли буквально за пару минут высосать до состояния мумии и болотного дракона. Эффективно противостоять рои могли только сильные маги-стихийники, а их всегда дефицит, и бить ноги в степи они не будут. есть и более хлебные места, слишком уж редкие они специалисты. Рой прошел мимо, не заметив лежащего траве человека, и паленый облегченно выдохнул. Пересилив, охвативший его первобытный ужас, он привстал Трава перекрывала обзор, не позволяя проследить путь черной кляксы, что двинулась в сторону преследуемых им черных. Графы и его люди смогли прилично оторваться от него». Рой спикировал вниз километров в пяти, но надеждам, что аристо его ублюдкам пришел конец, не суждено было сбыться. В сполохе вспыхнувшего пламени и густой черный дым сообщили, что среди людей графа все же нашелся маг огня. Схватка закончилась быстро. Черная клякса, убедившись, что противники не по зубам, взмыла вверх и унеслась на восток. На месте сражения чудила трава, но степного пожара можно было не опасаться. Погода стояла безветренной, а сама по себе жухлая степная трава горела неохотно. Паленый, раскинул мозгами, поднялся и ранул в сторону дыма. Эффект, наложенный артефактом, действует чуть больше часа. За это время он вполне успеет добраться до места схватки и обобрать трупы прежде, чем до них доберутся местные хищники. Вода и съестные припасы будут не лишними, все же дорога его ждет неблизкая. Да и ночевка недалеко от места схватки будет лучшим из вариантов, как бы дико на первый взгляд это не звучало. Ночные хищники придут за трупами лошадей и людей. Драка ожидается нешуточная. И пока крупные твари будут грызть трупы и друг друга, а мелкие обходить это место десятой дорогой, он сможет поспать хоть пару часов, замаскировавшись среди травы. Существовала, конечно, вероятность, что кто-то случайно на него наткнется, но она была меньше, чем в любом другом месте этой проклятой пустоши. До выгоревшего пятна травы он добрался через пару десятков минут, все же не то место, где можно бежать без оглядки. С момента активации медальона прошло не больше получаса, и в запасе у него осталось еще прилично времени. Окинув взглядом черное пятно, покрытое серой золой, и еще чадящие местами сизым дымом, Паленый злорадно улыбнулся. Черные потеряли всех лошадей и уходили на своих двоих. Их черные силуэты были отчетливо видны среди океана желтой травы где-то в километре от этого места. Солнце коснулось краем линии горизонта, ему нужно было спешить, поэтому он без помедлений длился к сваленным кучу дорожным сумкам. Самые ценные люди графа унесли, конечно, с собой, но ему есть чем поживиться. Он как раз перекладывал свою сумку вяленое мясо и сыр, когда подложечка резко засосала. Натренированное годами чувство опасности просто взвыло, он отскочил от добычи, оборачиваясь и вынимая оружие уже в прыжке. На краю выжженного круга стоял крысоволк, смотря точно на него налитыми кровью глазами. Тварь была матерой, полки выше колена взрослого человека. Сквозь свалявшуюся бурую шерсть проглядывало множество узловатых шрамов среды частых схваток. Скрытой невидимостью Паленый сделал два бесшумных шага влево, но тварь втянула чутким носом воздух и отследила его новое местоположение практически мгновенно. Ему захотелось взвыть от собственной глупости. Толку от невидимости, если после пробежки от него потом, как от лошади. Осознав, что схватки избежать не удастся, он крутанул клинками, разминая кисти и злобно оскарился. Один крысоволк ему не противник, он легко нашинкует его на мелкие дольки. Жаль, что после этого придется сочно уходить, запах свежей крови привлечет всех местных падальщиков, и о спокойной мародерке придется забыть. Но боги сегодня отвернулись от него. Один за другим на прогалину начали выходить другие крысоволки. Первый был вожаком, а с ним пришла его стая. Навьюченные поклажи люди графа остановились и обернулись, когда над пустошью прокатился наполненный болью и ужасом человеческий крик. м выругался граф. Что замерли или вопли не слышали? Давайте шевелите копытами, если хотите выспаться этой ночью. До этих чертовых близнецов уже рукой подать. Мы вполне можем успеть до темноты. Бойцы поправили лямки рюкзаков и сменили парней, несших бесчувственного мага отряда. Он спас их жизни уже не в первый раз, но выложился до капли и свалился от магического истощения. Но это не страшно, все же не впервой, и они готовы были нести его хоть до самой цитадели Вольного Братства. В отряде графа не было новичков. W mieście oni przeszli nieodną składką.